Две с половиной тесной комнатенки, плохо подогнанные рамы. Ал, конечно, будет ночевать в Мейфере в отцовском особняке с прислугой. Может, не мешал бы когда-нибудь открыть братцу глаза, чтобы не слишком романтизировал независимое существование? Не думаешь ли ты, что я разнылся, нахохлился Ал. Ту выпускную фотографию Алла Страйк увидел в интернете через час после допроса безутешного 19-летнего бойца, который по случайности расстрелял из пулемета своего лучшего друга. «Каждый имеет право выговориться», — сказал Страйк. Вначале Алл чуть не обиделся, но потом нехотя усмехнулся. Неожиданно рядом с ними возникла Улу, в одной руке держа стакан воды, а другой снимая белый фарточек, прежде чем подсесть к ним за стол. «У вас пять минут», — без предисловий обратилась она к Страйку. Ал говорит, этот негодяй-писатель ваш знакомый?» «Да, это так», — мгновенно сосредоточился Страйк. «А почему негодяй?» «Он просто пёрся», — ответила девушка, пригубив воду. «Пёрся?» «От того, что устроил такую сцену». Орал, ругался, и все на показ, только актер из него никудышный. Вы запомнили его слова? Страйк достал блокнот. Ал слушал, раскрыв рот. Да, он много чего говорил. Женщину называл гадиной, кричал, что она его кинула, что он свой роман и сам опубликует, а она пусть катится ко всем чертям. А сам прямо наслаждался, добавила Лулу. Разыгрывал тут праведный гнев а что Элиз... э, его спутница. «О, это взъярилось по-взрослому», — жизнерадостно сообщила Лулу. -Лу. «Уж она-то не притворялась. Чем больше он выделывался, тем она сильнее кровью наливалась. Вся тряслась от злости, еле сдерживалась. И бросила ему что-то типа «тащить на аркане эту идиотку». Тогда он отсюда пулей вылетел, а ее оставил счет оплачивать. Все на нее глазели. Она чуть сквозь землю не провалилась». Мне ее прямо жалко стало. Она не побежала за ним? Нет, оплатила счет, затем в туалет пошла, и там немного задержалась. Я еще подумала, выплакаться хочет, а потом ушла. Очень ценные сведения, — сказал Страйк. Не припомните ли, что еще они говорили друг другу? А еще, — не моргнув глазом, сообщила Лулу. Он кричал, — это все Фенкарт и его поганый вялый хер. Страйк и Ал потеряли дар речи. Это все Фэнкарт и его поганый вялый хер? переспросил Страйк. Вот-вот, подтвердила Лулу. Кто в ресторане был, прямо столбенели. <говорит> Их можно понять, фыркнул Ал. Она пыталась его окоротить, просто из себя выходила, а он и слушать не желал. Ему только того и надо было, чтобы все глазели. Прямо упивался. Ой, мне пора, спохватилась Лулу. Извините. Она встала и надела фартчик. До скорого, Ал! Как зовут Страйка, она не знала, но на прощание одарила его улыбкой. Дэниел Чарт собрался уходить. Над толпой замаячил лысина. Его окружала компания немолодых, элегантных, под стать ему, людей, которые двигались плотной кучкой, беседовали, кивали. Страйк провожал их взглядом, но мысли его были заняты другим. Он даже не заметил, когда официант убрал его пустую тарелку это все фенкорт и его поганый вялый хер странно меня не покидает безумная мысль что оуэн сотворил это сам устроил спектакль что с тобой братец встревожился ал прощальная записка час расплаты для нас обоих все нормально ответил страйк море крови и тайные символы Играй на его тщеславие и делай с ним что хочешь. И тут и там гермафродит, и тут и там окровавленный мешок. Чистая, неприкаянная душа, он сам мне так сказал. Шелкопряд символизирует писателя, который обречен на муки во имя создания неприходящих ценностей. В голове у Страйка. Вертящейся крышкой, которая должна аккуратно лечь в паз, крутилась череда разрозненных фактов, неоспоримо верных и неопровержимо убедительных. Он поворачивал свою версию так и эдак. Она была связной и прочной. Не подкопаешься. Ей не хватало только одного — доказательной базы.